В понедельник рано утром Карелла снова направился в центр города, но на сей раз не в лабораторию, а в здание суда, расположенного на той же улице, где представил старшему судье два ходатайства: о выдаче ордера на обыск. Первое ходатайство выглядело следующим образом. Первое. Я, Стив Карелла, являясь детективом 87-го участка полиции. Второе. У меня есть информация, полученная на основании протокола вскрытия, представленного медэкспертом полиции о том, что в двух случаях убийств, расследуемых мною, в качестве яда использовался никотин. Третье. Я также имею информацию, полученная от капитана Самивеля Гроссмана, сотрудника криминалистической лаборатории, что токсичный никотин можно получить путём перегонки табака. как трубочного, так и сигарного и сигаретного. Четвертое. У меня также имеется информация, основанная на собственном убеждении и полученных данных, что подобный перегонный куб в чертеж прилагается может находиться в доме мисс Мэрилин Холлес, проживающей в Айсоле на Харборсайт Лейн 1211. Пятое. У меня есть все основания полагать, Учитывая имеющиеся у меня данные и внутреннее убеждение, что перегонный куб, находящийся в доме Марилин Холлис, явится убедительной уликой в деле об убийствах. В связи с вышеизложенным, я обращаюсь с просьбой в суд выдать ордер в соответствии с прилагаемой формой на проведение обыска в доме 1211 по Харборсайд Лейн. Ранее никаких обращений по этому поводу ни в данный суд, ни в какой другой суд или прокуратуру не производилось. Второе ходатайство ничем не отличалось от первого, за исключением имени и адреса. А вместо Marilyn Hollis стояло Charles Endick младший, а вместо Harbor Side Lane 1211 Burton Street 493 К каждому из ходатайств была приложена фотокопия схемы работы перегонного куба, сделанная Гроссманом. Судья внимательно прочитал первое ходатайство, начал читать второе, поднял глаза и спросил. «Они же совершенно одинаковые». «Да, ваша честь», — ответил Карелло, за исключением имен и адресов. «И, если не ошибаюсь, было совершено два отравления никотином». Тогда, Ваша честь, и ещё смертельное ножевое ранение, относительно которого я не ходатайствовал о выдаче ордера на обыск. И каковы же ваши серьёзные основания, детектив Карелла? Ваша честь, два человека были отравлены. Это я понял. Так каковы ваши основания? Все три жертвы были близкими друзьями мисс Холлис и мистер Эндิกот, также является и я близким другом. А мне нужно основание для того, чтобы вы могли войти в дом американского гражданина и произвести там обыск. Я понимаю, Ваша честь, что, возможно, мои ходатайства недостаточно обоснованы. Я очень рад, что Вы это понимаете. Но если кто-то произвёл этот яд, вот в этом-то всё и дело. Кто-то, возможно, и сделал это. Но почему Вы считаете, что этот кто-то является мис Холис или мистером Эндикатом. Ваша честь, мис Холис очень близко знала всех троих, а мистера Эндиката его тоже. А он был знаком с жертвами. Нет, ваша честь. Нет по его. Так даже что же вы предполагаете? Что они действовали сообща? У меня нет доказательств. У вас имеются достаточные улики для ареста? Нет, ваша честь. Какие у вас доказательства того, что подобный перегонный куб может находиться в одном из этих адресов? Никаких, ваша честь, кроме того, что перегонка является способом. Мы не в России, детектив Каралов. Нет, сэр, это Америка, и убито три человека. Если я найду этот аппарат, я отклоняю оба ваших ходатайства, сказал судья. А вот так началось утро понедельника. К тому же шел дождь. Карелла, вымокший до нитки, вошел в помещение своего участка. На его столе лежал влажный пакет из плотной коричневой бумаги. В левом углу стояла печать судмедэксперта. Карелла бросил на него любопытный взгляд, затем прошел к раковине, находящейся в углу большой комнаты, выдернул несколько бумажных полотенец, И стал вытирать волосы. Неподалёку за столом, склонившись над пачкой заявлений о квартирных кражах, сидел Энди Паркер. Хочешь, расскажу анекдот, спросил Карелла. Поваляй, отозвался Паркер. Карелла рассказал ему анекдот Гроссмана о чёрном мужском члене. Что-то я не очень понял, посмотрел на него Паркер. Там тебе пакет от медэксперта. Я видел. Карелла подошёл к столу и распечатал конверт. Там находился отпечатанный на машинке отчёт Блэни о результатах вскрытия Маккенана. Карелл взглянул на календарь, висевший над его столом. 14 апреля. Маккенана убили 24 марта. 3 недели ушло, чтобы написать эту бумагу. Неплохо для этого города. Он стал листать отчёт. Большинство данных лишь подтверждало то, что Блэни уже говорил ему по телефону. Однако здесь же была приложена и стоматологическая карта Маккенана, и Кирилл стал внимательно её разглядывать. Он прочёл замечания Блэни относительно того, что могут означать те или иные заметки на пронумерованных зубах. Первый зуб нет. Третий три четверти золотая коронка. Седьмой пломба девятый канал фарфоровая коронка двенадцатый цельная коронка металлокерамика четырнадцатый серебряная пломба дупло шестнадцатый зуба нет семнадцатый серебряная пломба дупло двадцатый серебряная пломба двадцать первый серебряная пломба двадцать пятый Цельная коронка металлокерамика. Двадцать девятый. Цельная коронка металлокерамика. Тридцатый. Канал, временная коронка, дупло. Тридцать первый. Серебряная пломба. Тридцать второй. Серебряная пломба. Карелла пролистал отчет до конца, положил его обратно в конверт и убрал в папку с надписью «МакКэнон», которую поставил обратно в шкаф. Потом взглянул на часы. 20 минут десятого. Лейтенант уже здесь? спросил он Брауна. Пришёл ровно в 9. У Илиса ещё нет? Он должен бы быть. Карелла не знал, стоит ли звонить в дом Холлис. 21 минута десятого. Он подошёл к двери лейтенанта и постучал. "Войдите", послышался голос Бернса. Летенант сидел в лучах яркого солнечного света, лиющегося из открытого окна, и был похож на чудесное видение. "Но «Ну и как?" спросил он. "Отказал. "Да я так и знал. Я тоже, но попробовать стоило. "Ну, и что теперь?" "Я хочу, чтобы захолис и Эндикотом велось круглосуточное наблюдение. Охрана? Нет, наблюдение. сделаем кивнул берн